Глава 15. -я. Никакого раннего завтрака, конечно же, не случилось Потому что после ванны с ароматной пеной После ласковых рук нянюшки После ее счастливых заверений о том, как она рада меня видеть А также рассказа о том, что тут происходило, пока меня не было Я благополучно уснула Да так крепко, что проснулась в итоге лишь на следующий день Целые сутки проспала Конечно, я не испугалась и не удивилась. Со стороны Тарьяна это был правильный ход, вернуть меня пусть и не в семью. Традиции отбора это запрещали, а хотя бы в то место, где я могла чувствовать себя расслабленно и в безопасности. Таким местом и был для меня родительский дом. Может, Алиан и думал, что усну я после совместного завтрака, но сонливость на меня накатила сразу после массажа нянюшки. Всегда любила, когда она нежно перебирала мои пряди. А тут, как говорили драконы, сошлись все звезды. Во дворце я не чувствовала себя в должной мере спокойно. А после близкого контакта с богиней подавно. В итоге перенапряжение вместо долгого сна вылилось бы в бессонницу, и Тариан это явно понял. Мне было за что его благодарить, а потому вниз я спускалась в отличном настроении, желая встретить мужчину улыбкой. Каким бы непростым его характер не был, но этот мужчина явно умел заботиться о своих подданных. «Эстель, ты проснулась?» В столовой вместо Алиана меня встретил Марк. «И каюсь!» Мое воодушевление несколько увяло. «Нет, я тут же радостно улыбнулась дядюшке и даже кинулась в его объятия, но, будем честны, не его я хотела увидеть. Совсем не его!» «Чудесно выглядишь!» чмокнув меня в обе щеки, заявил Марк. «Чего не скажешь о тебе?» Я окинула взглядом парня, подмечая его усталость и красные от недосыпа глаза. «Что случилось?» «Присаживайся, огонечек, тебе нужно поесть». Марк заботливо отодвинул мне стул. «А случилось?» «Да ничего, что стоило бы твоего внимания. Дома все отлично, не о чем волноваться. Тарян скоро вернется, он приготовил тебе какой-то сюрприз». Марк подмигнул и широко улыбнулся. Озорно так, как будто участвовал в каком-то соревновании и сорвал куш. «У тебя глаза красные то ли от недосыпа, то ли от слез. Марк отвел взгляд, вздохнул, занял место напротив меня и тихо признался. «Второе. И немного первого. Вчера, когда Тариан меня перенес сюда, знаешь, Эстель, я никогда не думал, что Мариэлла может стать такой». «Какой такой?» «Необходимый, как воздух. Люди, живущие здесь, до сих пор хранят о ней добрую память. Они скучают и по твоему отцу, и по твоей матери. Искренне. Такую любовь не купить ни за какие блага. А я всегда считал твою сестру чудаковатой и даже избалованной». Я промолчала. К тому же вошли слуги с подносами, а у меня заурчало в животе. Пока они расставляли тарелки и приборы, мы хранили тишину. «Да и что тут скажешь?» Для них мама пропала 120 лет назад. Чем она занималась, как жила до того, как встретила моего отца? Что с ней происходило, когда ее исключили из рода и лишили родового источника? На эти вопросы я вряд ли получу ответы, как бы мне не хотелось. И думаю, Марку хотелось бы не меньше. Мы во многом ошибались, Эстель. А я и вовсе свою сестру не знала, и это грустно, потому что у меня нет ни малейшего шанса извиниться перед ней или что-то изменить. Я уверена, мама знает, что ты ее любишь, и жалеешь о том, что не поддержал ее тогда, произнесла я. Сейчас вы оберегаете самое ценное, что у нее было, меня. Хотелось бы верить. Марк вздохнул, тряхнул головой, словно прогоняя мрачные мысли, и строго потребовал. «Ешь, а тот Ариан мне уши открутит за то, что вместо пищи я кормлю тебя болтовнёй». Я рассмеялась, сняла крышку с первого блюда и была буквально потеряна для всего мира, потому что потрясающий аромат выбил из меня лишние мысли, и оторваться от еды я не смогла. А потому весь обед прошел в молчании. «Вот теперь вижу, что ты настоящий дракон», — рассмеялся Марк, когда я откинулась на стуле в ожидании десерта. «Зря ты заговорил об этом. Я бы так хотела полетать». Придется подождать Тариана», — извиняющимся тоном произнес дядюшка. «Тебе сейчас нежелательно летать одной. Рядом должен быть кто-то сильнее меня, чтобы контролировать выбросы твоей магии. Они у тебя непременно будут из-за ритуалов». Я пожала плечами. «Подождать так подождать». «И когда нас вернут в тот домик», «Дня через три не раньше, но не в домик. Тебя во дворец, меня домой». «Почему? Об этом я расскажу позже», — раздалось от дверей, а затем к столу решительным шагом подошел Алиан. «Доброго дня, Эстель». «Доброго», — я улыбнулась и оглядела мужчину. Он явно не только что прибыл в дом и уже успел освежиться, а еще он точно был голоден, потому что тут же занял место за столом и взмахом руки отдал приказ, который слуги прекрасно поняли». Пару секунд и перед Тарианом расставили блюдо с едой. Если честно, даже больше того, что предлагали мне. Нет, меня это не задело, он все же взрослый дракон, мужчина, который должен потреблять пищу в гораздо большем количестве. Скорее, я вновь испытала ревность от того, как к нему относились мои люди. И сам собой в воздухе повис вопрос, кому все таки принадлежало теперь мое родовое поместье, мне или Тариану? «Ты смотришь на меня так, словно я украл твою любимую игрушку. Эстель, что не так?» «Я не маленькая девочка», — выдохнула в ответ, «чтобы делить игрушки, но все же я бы хотела получить ответы». «И вопросов, несомненно, у тебя много», — усмехнулся мужчина. «Спрашивай». Тарян взмахнул рукой, и из столовой вышли все слуги. Мы остались втроем. Я мрачно проследила за всем этим и, отпив из бокала сок, задала самый главный вопрос — Теперь мое родовое поместье принадлежит вам? Если это было так и произошла перенастройка магических потоков, становилось понятно, каким образом Алиан так легко проник на мою территорию. Жаль только, что я сама ничего почувствовать не могла, не ощущала никаких новых колебаний в магической защите, словно бы мое влияние все еще оставалось здесь. Мне принадлежит весь Ардар. Мужчина спора работал столовыми приборами, при этом совершенно аккуратно и даже красиво, а я пыталась осмыслить сказанное им. Весь Ардар? Как такое возможно? Если бы драконы вторглись, всех жителей подняли бы по тревоге и отправили на войну. Но прошло слишком мало времени, чтобы могли произойти такие трагические события, да и не выглядели мои слуги обеспокоенными. А у всех них были семьи, друзья которые им дороги и которые проживали за пределами Кальнеса. Да и нянюшка ничего подобного мне не рассказала, а уж она точно поделилась бы своими страхами, но их не было. Да, тот факт, что в Кальнесе теперь всем заправлял Тариан, и его подручный являлся неоспоримым. Вот только людям вроде как не было объявлено о смене власти. Или просто мои слуги об этом не знали? Они вообще в город не выходят, что ли?» и почта к ним не приходит? Или... Вы запретили моим людям рассказывать о том, что случилось в Ардаре? Скорее, я настоятельно рекомендовал этого не делать. Алиан широко улыбнулся. Полагаю, ты бы хотела услышать обо всем из первых рук, а не пересказы и домыслы простого Люда. Я заставила себя промолчать, просто промолчать и не поддаваться эмоциям. «Нет, ничего плохого Тариан не сделал. Да, мне было обидно, потому что это мои люди, и преданные они должны быть мне, а не пришлому дракону. Однако это не значило, что я должна потерять разум и устроить скандал. Хотя мне этого хотелось, честное слово. Я даже мысленно представила, как надеваю на голову этого возмутительно спокойного мужчины супницу. Но этим и ограничилась. Своими фантазиями на тему драконовредительства. Потому что у меня не было права топать ножками и чего-то требовать. Я утратила его, когда меня обвинили в самом страшном преступлении для королевства. Меня выкинули из Ардара, выкинули словно шавку, и своим уходом я обрекла своих людей явно не на сказочную жизнь. Что происходило в то время, пока меня не было? Давали ли им спокойно выходить в город, пополнять запасы? вспомнила, как заметила у нянюшки широкий шрам, который она скрывала длинными рукавами платья. Майта не закатала их, когда купала меня, что ей было совершенно не свойственно. Вот потому я и обратила внимание и заставила мне показать. И сказку выслушала, мол, на кухне она помогала, вот и получила ожог совершенно случайно. Мол, магические светильники в доме потухли ненадолго, и она оступилась... Я буду ждать этого увлекательного рассказа». Нарушила, наконец, молчание, увидев, что от меня ждут хоть какой-то реакции. Марк и вовсе нахмурился и смотрел на меня так, словно ожидал очередного выброса магии. «Не дождется. Я смогу сдержаться. Правильно ли я понимаю, что вашим первым даром для Эстель станет дарственная на земле и Твор? Вдруг спросил Марк, и у меня буквально душа в пятки ушла. «Ровно так, как вы обещали при первой встрече с моей племянницей» тот момент вспомнился так ярко, что я слишком сильно сжала бокал, и он лопнул. Но на мне не оказалось ни единой царапины, потому что за мгновение до взрыва хрусталя моя ладонь частично трансформировалась, полностью покрывшись крепкой чешуей. Я зажмурилась, потому что вдруг отчетливо услышала те слова, что Тариан крикнул мне после моего первого обращения. «Я верну тебе твое наследство. Землетвор и землетаркальнес». «Вместе со всем, что там находится, с котом, людьми, прочей чепухой!» Голос Алиана эхом раздавался в голове. «Если они нужны тебе, ты их получишь в качестве первого свадебного дара!» «Да, именно так он говорил!» Перед глазами заплясали цветные пятна. Я слышала, что у меня что-то спрашивают, но ответить не могла. Вдруг перестала хватать воздуха, мне нужно было успокоиться, просто успокоиться!» «Сейчас был не лучший момент, чтобы выпускать магию. Во мне бушевали ураганы. А мне бы совершенно не хотелось портить ни эту чудесную столовую, ни весь свой родной дом. Вдох и выдох, Стель, ты не настолько подвержена истерике, чтобы каждый раз давать повод усомниться в этом. К тому же я и так знала, что Тариан слов на ветер не бросает. Как и то, что для Алиана не было секретом, для меня нет ничего важнее родительского наследства». Не стоило ни удивляться, ни тем более переживать сейчас. «Я в порядке», — подняв веки, произнесла, глядя прямо в глаза мужчины. Кто бы сомневался, что тем, кто сейчас осторожно поглаживал мои плечи, был Тариан, а не Марк. Хотя дядюшка тоже стоял рядом и обеспокоенно всматривался в мое лицо. «Осколки не причинили мне вреда, вы зря переполошились, контроль я не утратила». Я повела плечами, чтобы сбросить руку Алиана. «Давайте продолжим обед». Не знаю, что прочел в моих глазах Тариан, но он не стал на меня давить, и руку свою убрал, и даже вернулся на свое место. Вот только мои мысли. Они все еще метались в голове, будто птицы в клетке. Тариан забрал весь ардар. Что из этого следует? Каким будет первый дар? Неужели он поделит мое наследство на части, и мне все же всерьез придется проходить отбор, чтобы вернуть себе утраченное? А ведь я не смогу отказаться. ни от земель этого ни тем более от герцогства Таркальнес. И, конечно, моему жениху это было отлично известно. Итак, главный вопрос был в том, каков план у Тариана. Вот только у меня духу не хватит спросить его об этом, потому что это будет очередным обвинением в бесчестии. Несмотря на то, что я считала эти земли своими, мне уже ничего не принадлежало. Меня этого лишил король Ардара. О том, каким будет мой первый свадебный дар жрицам, ты, Марк, знаешь наравне со всеми. Во время официального оглашения». И кто бы мне ответил, почему мне так не понравилось множественное число? Почему меня задели слова о жрицах? Повезло, что как раз в этот момент засуетились слуги, споро поменяв приборы и поставив передо мной ароматный пирог. Во рту тут же появилась слюна. Как бы там ни было, а я действительно скучала и по дому, и по людям, живущим здесь. Но вот слуги ушли, и напряженная атмосфера между нами тремя вновь вернулась. «Мой Тариан, я не претендую на вашу откровенность». Тон Марка стал морозным. «Меня не интересуют все ваши невесты, только моя племянница. Ведь вам отлично известно, что эти земли значат для Эстель». «Хватит, пожалуйста». Я пристально посмотрела на дядюшку. Тариан дал слово, что расскажет нам о том, как так случилось, что Ардар более не принадлежит человеческому королю. «Что же касается конкретно этих земель...» Теперь я смотрела на Тариана... Надеюсь, что он правильно поймет сказанное мной. Они важны для меня, но я никогда ничего не стану делать вопреки своим чувствам. Любовь не покупается и не продается. Она или есть, или ее нет. Глаза она сузились, но он ничего не сказал, и я продолжила. Да и вы не из тех, кто станет покупать любовь. И я уверена, всегда можно договориться. Пока мне нечего предложить в обмен на эти земли, но я рассчитываю, что вы не продадите их никому. А позже я сумею заплатить достойную цену». И почему Тариан улыбнулся? Да еще и так лукаво. Разве я тут то смешное сказала? Но эти вопросы оставила при себе и, наконец, отломила кусочек воздушного пирога. Мужчинам нужно подкрепиться. Судя по виду Тариана, ему явно пришлось потратить много энергии. Пусть поест спокойно. «У нас, по словам Марка, будет три дня на разговоры. Успею все вызнать». «Марк, пирог восхитительный!» Я улыбнулась дядюшке и спросила уже у Тариана. «Мы сможем сегодня прогуляться по Кальнесу?» «Ты права, Эстель. У пирога восхитительный аромат!» Подмигнул Тариан, стягивая из моей тарелки половину моего куска. Я лишь удивленно похлопала ресницами. «Простите, но подобного от этого мужчины никак не ожидала!» Тем более, что он только перешел ко второй перемене блюд, и десерт пробовать было рановато. Ну вот же, сидит и жуёт, причём мой кусок. «Прогулка будет после обеда. Я смею надеяться, что она тебе понравится». «Только в моем присутствии», — заявил Марк, утаскивая оставшуюся половину куска из моей тарелки. И все бы ничего, но перед ними стояло целое блюдо с пирогом. Зачем обворовывать маленькую жрицу?» «И ты права, огонечек, пирог превосходный!» — проживав, заявил Марк. Я опять ничего не понимала. Были же, наверное, какие-то традиции, связанные с приемом пищи. Не просто же так Тариан ко мне в тарелку полез, а потом ещё и Марк. Иначе почему Алиан так гневно смотрел на дядюшку? «Что ж, я пойду переоденусь», — выдохнула, мысленно уже начав призывать Мриар. Виталина наверняка сможет объяснить мне, что это такое сейчас было. И буду ждать вас в холле. Меня никто не останавливал, к тому же я нутром ощущала, что Марку есть, что сказать Тариану. Правда, я почему-то не была уверена, что последнему это понравится. Пока нянюшка хлопотала над нарядом, я пыталась дозваться Виталину, но та почему-то не выходила на связь. При этом я четко видела внутренним взором потоки энергии, исходящих не только от священного для нашего рода места, но и от каждого, кто имел нашу кровь. Не смогла удержаться от того, чтобы проверить, все ли хорошо. Лишь убедившись, что никому ничего не угрожает, вновь принялась звать Виталину, но так и не смогла дозваться. Или просто у меня в очередной раз ничего не получилось. Может, потому что в голове было слишком много лишних мыслей? «Опади, вытрави их оттуда, когда меня окружало столько тайн, а я пока не приблизилась к их разгадке даже немного». Я опыхтела ёжиком, пытаясь расслабиться. Однако все было без толку. И только когда разозлилась, наконец услышала ответ Мриар. «Огонёчек, ты сердишься?» «На себя», — утерев взмокший лоб, честно призналась я. «Едва смогла тебя дозваться». И пока наша связь внезапно не обрывалась, а с концентрацией у меня тяжко, задам насущный вопрос. Есть ли что-то ритуальное в том, что Тариан ест из тарелки одной из своих невест? А больше блюд не было? Были, и его собственная тарелка была полной. Но десерт он предпочел попробовать из моей, хотя на столе стоял практически нетронутый пирог. А потом еще и Марк последовал его примеру. «И правильно сделал», — возмущенно заявил Мриар. Так и знала, что это не просто дружеские посиделки и баловство. Вот ведь мужчины... Поясни, Виталина, я не понимаю, что здесь такого, кроме попрания этикета. Я вспомнила, как в детстве утаскивала из маминой тарелки понравившиеся кусочки. Конечно, кроме нас никто этого не видел, но ведь у мамы всегда было вкуснее. Да и она могла попробовать из моего блюда. У драконов пища возведена в ранг добычи, и неважно, что на твоей тарелке или в руках... Запечённое на углях мясо, которое ты и сама добыла, или кусок ароматного пирога от твоей кухарки. И, иными словами, огонёчек Тариан, взяв из твоей тарелки кусок при свидетелях, заявил на тебя права. Так как ты растерялась и, будем откровенны, просто не знала, что можешь возмутиться, Марк, будучи твоим родственником, показал, что семья будет оспаривать его желание и добычей ты и не станешь. Но ведь тарианы и так права заявил, отбор же идет, я запуталась. Конечно, тебе сложно понять, но суть в том, что если бы Марк ничего не сделал, то отныне ты бы осталась без Дуэни, так как сама не стала возражать, и Тариан имел бы полное право отправить Маркари в клан. Я пыталась осмыслить сказанное, а заодно как-то усмирить гнев». «Надо же, какие сложности и какой смысл! Мне подобное даже в голову бы не пришло. Тариан не дракона, хитрый змей. А больше ничего подобного в традициях нет, а то он мне стакан сока подаст, а я окажусь в рабстве. Не хотелось бы?» «Если ты попросила сама или знаешь, что Тариан ничего не пил и не ел из этой посуды, то смело бери». В остальных случаях получится, что ты не только даешь согласие, но и сама заявляешь права на дракона. Есть из одной тарелки, может, только семья, Эстель или возлюбленные. В других случаях это или признание себя подчиненным, или принятие защиты более сильного и намеренное унижение. Это касается только еды? Верно. И постарайся не злиться, иногда инстинкты берут верх. Я сомневаюсь, что Тариан желал тебя оскорбить или унизить. Возможно, его желание оказаться с тобой наедине гораздо сильнее рассудка. Можно подумать, меня это утешило. Но я лишь вздохнула и позволила нянюшке переодевать меня. А пока она это делала, выпросила у Мриар все про бабушки и ее здоровье. Виталина порадовала хорошими новостями, а заодно дала ответ на вопрос, почему мне предстояло остаться здесь на три дня. Что сказать, драконы не умели проигрывать. И достойно принимать наказание, судя по всему, тоже. Особенно жена владыки. Радовало только то, что моей семье ничто не угрожало. Не только богиня была с Коран расправу, владыка тоже не отличался добрым нравом. В общем, эти три дня он будет наводить порядок не только во дворце, но и в великих родах, которые посмели роптать и обвинять меня в случившемся». По словам Мариар, он будет учить их смирению. И что-то в её тоне было такое, что я не сомневалась, научит».